Глава 7. Утром я отправился на площадь, где должен состояться экзамен. Небо хмурится тучами, от чего справиться с волнением и поднять себе настроение становится непросто. Я уверен, что отлично выступлю, но руки все равно немного трясутся, ведь выступать на людях мне еще не приходилось. На площади уже приготовлены каменные и рудные монолиты для демонстраций. Любопытный народ потихоньку стягивается. Чтобы поглотить на представление. Особенно заинтересованы молодежь и дети, которые спешат занять места поближе к грядущему действу. Когда все собрались, на специально отведенное для выступающих место вышел магистр Квент и объявил о начале смотра послушников. Также он прозрачно намекнул, что если кто-то из горожан, не обучавшихся в храме, сможет повторить что-либо из увиденного, то этот человек может быть приглашен в храм для дальнейшего развития духовных сил. Он прекрасно знает, кто и на что в городе способен, так что его слова лишь хитрая уловка. Никто в городе, кроме бывших послушников, но они не в счет, не владеет достаточными навыками. А еще меня открыто на выступление не пригласили, но, безусловно, все ждут, что я тоже продемонстрирую свои умения. И если я не выйду, или, что еще хуже, не смогу показать достаточно высокий уровень по сравнению с другими выступающими, то цель совета будет достигнута. В любом случае, мне придется выходить последним. Вскоре появились участники мероприятия. Мне очень нравились их белоснежные одеяния с вышитыми манжетами разных цветов, символизирующих успехи в освоении мастерства. Жаль, что я не имею права носить такие одеяния. Но ничего, после моего выступления, может быть, Что-нибудь поменяется. Первым для демонстрации появился послушник Кенга. Все знают, что он один из самых способных учеников в храме, так что я решил мерить свое будущее выступление именно по его демонстрации. Мне неизвестно, какими способностями обычно обладают послушники, прежде чем их нарекут, но Кенг меня удивил. Он очень хорошо работает с камнем и металлом, причем камень ему поддается даже без прикосновений. Кенг просто подносит к нему ладонь, и камень как бы реагирует на нее, превращаясь в нечто подобное дыму или пару, принимает нужную форму, а потом застывает. Я так не умею, мне нужно прикоснуться к материалу, чтобы направить в него свои волевые энергетические потоки. Вообще любое воздействие на материю можно делать разными способами. Только ум и сообразительность магистра влияют на то, насколько качественно и сильно будет проявляться результат его действий. Работа с металлами Кенгу давалась не так легко, но тоже достойно, а в конце выступления он зажег в ладони зеленое пламя и показал его все пребывающей толпе народа. Под общие аплодисменты первый экзаминируемый удалился к ожидающим своей очереди послушникам и сел на скамью. Принимающий экзамен магистр, Квент улыбнулся и выразительно кивнул Кенгу. Видимо, результат его удовлетворил. Затем к лежащим валунам вышел послушник Жагуа. Я часто видел его в храмовой библиотеке, когда воровал там знания. Он менее талантлив, чем Кенг, но очень упорен и трудолюбив. Из-за этого его белый балахон всегда грязный и местами опаленный. Он постоянно учился и тренировался совсем позабыв о своем внешнем виде. По этой причине его можно принять за помощника-ремесленника или подмастерья, но вовсе не за будущего повелителя сил Вселенной. Мне нравилось его стремление к знаниям, и я бы с ним обязательно подружился, если бы меня приняли в храм. А вне его жага не появляется. У него открылись неплохие способности только к работе с камнем. Он легко менял его форму, стихийное состояние и цвет придавал спонтанные взрывные и очень выразительные формы сжиженному камню, после чего заставлял его застыть. В результате получились очень необычные фигуры и скульптуры. Жага более получаса демонстрировал свое мастерство, как вдруг его выступление прервалось тревожным боем колокола, за которым последовал грохот и лязг. Шум сильно напугал людей, все разом повернулись в сторону, откуда он доносился, и застыли на месте. Когда стало ясно, что именно произошло, я вспомнил из истории города, что когда Нира вместе с первыми поселенцами его строила, никто не мог знать о возможных опасностях. Потому правительница окружила его высокими и мощными стенами с усиленной структурой. А чтобы в случае опасности быстро оповестить горожан, в сторожке на стене у ворот повесили довольно крупный колокол, бой которого слышен не только в городе, но и в его окрестностях. Как это ни странно, за всю историю города его так ни разу и не использовали, но тщательно ухаживали за его внешним видом. С виду он как новый. Тяжелый колокол при первых же ударах разрушил своей вибрацией, протнившую внутри деревянную балку, к которой крепился. Балка тоже выглядела вполне нормальной, пока не сломалась, так что предсказать ее скорое разрушение было сложно. Об этом, собственно, совсем никто не беспокоился. Колокол выпал из арки сторожки, с грохотом рухнул вниз за стену и прокатился несколько десятков метров, попутно повредив стойло ездовых животных у дороги. Согласно правилам, если люди услышат звон колокола, то они должны организованно проследовать к храму, а из него должны как можно быстрее выбежать дежурные и наиболее сильные магистры для защиты города и населения. Но вместо этого часть горожан в бросилась по домам. Другая, с не меньшей скоростью, ринулась к воротам, чтобы посмотреть, в чем там дело. Из храма никто так и не показался, но магистры, находившиеся на экзамене, приступили к своим обязанностям. Среди них был и магистр Квент. У меня уже немного получалось одновременно пользоваться Хин и быть в сознании, но в данный момент я решил не рисковать и побежал к воротам вместе с остальными. Как оказалось, сигнал тревоги дал вовсе не привратник. Он среди толпы народа наблюдал за чудесами магистров. Это сделал один из пастухов, которые следили за стадом скота на лугах рядом с городом. Подбежав ближе, я узнал его. Трован приводил меня к нему, когда я изучал уклад города. Пастух был обезумевшим от страха. Одежда на нем изорвана, но ран или крови, кроме небольших царапин, не оказалось. Жрицы не принимали участия в экзамене и на площади их не было. Видимо, это действо их совсем не интересовало. Магистры же из экзаменационной комиссии оказались неспособны справиться с подобной проблемой. Пастуху повезло, что молодая лекарка Ацура в этот момент находилась неподалеку и подоспела к нему на помощь. Лекарка знала пастуха и звала его Рокеном, хотя я совсем позабыл его имя. Она уняла страх несчастного и тот смог внятно говорить. Мы гнали стадо на водопой, как вдруг из леса выскочила какая-то тварь. Ее тело, похоже, нечеловеческое, но передвигается она, согнувшись, то на двух побежит, то на четырех. Рокину все еще трудно дышать. Потом выскочили еще пять. Они похожи, но не одинаковы. Головы, как у людей, но волос нет. Рты как будто разорваны и открываются очень широко. У одних зубы острые, одни клыки. У других в два ряда. Рот закрывает, зубами ранит сам себя и жутко ревет. Тела у них в швах и шрамах. Из некоторых швов сочится кровь, слить какая-то. Они грязные и страшные, ужасные, мерзкие. Пастуху снова стало хуже. Он начал рыдать, и Ацура усилила свое успокаивающее воздействие. Они помчались с перваковцем и начали их рвать лапами. И своими ужасными челюстями. Овцы с воплями ринулись бежать в разные стороны. Мы не знали, что делать. Ломас не испугался. Он подумал, что это кочующие больные дикари. И решил успокоить их. Он пошел к ним, пока те пожирали убитых овец, прямо на месте. Не знаю, как ему было не страшно. Как он мог смотреть на эти окровавленные рыла и не столбенеть от ужаса, как я. Рокин схватил лекарку за рукава и начал трясти, будто она знает ответы на его вопросы, но не хочет говорить. На что она лишь еще добавила своей лечебной благодати и пастух продолжил. Он подошел к ним и попытался заговорить, но они ели, не обращая на него никакого внимания. Они съели овцу за пару минут полностью, с костями и шкурой, ломая зубы и бросаясь друг на друга, и только потом повернулись к Ломасу. Одна из тварей отделилась от группы и медленно подошла к нему, внимательно смотря в глаза. У ломоса был свиток от хищников. Все знают, что звери его не выдерживают. А у нас затычки. Тварь не понимает языка. Она просто ударила ломоса. Ударила так сильно, что левая рука ломоса сломалась и обвисла. А сам он упал и покатился кубарем по траве. Он закричал и дунул свисток. У тварей кровь брызнула из ушей, но они только разозлились и набросились на Ломаса. Я не мог больше там оставаться. Я побежал к городу, что есть сил. Нас было шестеро. Может, еще кто-то выжил, я не знаю. Вдруг толпа расступилась, и к Рокину быстро подошла Нира. Она уже давно ждала неприятностей, а теперь колокол пробил настоящую тревогу. Перепуганный человек обрадовался и потянулся к ней, словно дитя к матери. Она дала ему руку а второй прикоснулась к его груди, после чего он сразу же уснул. Нира велела отнести его в лечебный дом и быстро направилась к храму. Они ни словом не перемолвились ни с Квентом, который растерянно взирал на происходящее, ни с кем-либо еще из магистров. Но он собрался и, что-то смекнув, поспешил в храм, стараясь не выдавать странности своего поведения и прибыть в храм раньше правительницы. «Я же догнал Ниру и пошел рядом». Она посмотрела на меня, и я увидел в ее глазах все то же спокойствие, что и раньше. Она всегда готова ко всему, видит все наперед. И только я, возможно, вскоре разочарую ее. В храме сейчас вряд ли много народу. Квент побежал наводить порядок, зная, что Нира точно сунется в его владение. Он опередил нас всего на несколько минут. И мне было очень интересно, что же он предпримет. Я думал, что он не успеет вызвать остальных с архипелага и убрать мусор в коридорах и комнатах, но я ошибался. Квент не зря считается главой совета. Он знал, где пройдет Нира и навел идеальную чистоту на ее маршруте. А когда мы поднялись на этаж магистров, почти все, кто должен быть там, уже находились там. Глядя на едва заметные горстки пепла в некоторых местах, я начал догадываться, как именно убирался Квент. Нира собрала всех магистров и жриц в одном из залов, как раз в том, в котором находился портал на острова. Тира и Квент выглядели очень недовольными, остальные не выражали особых эмоций, им как будто не было дела до напуганного, до полусмерти пастуха. «Хорошо, большая часть уже здесь, так что можно начинать экстренное собрание», – Нира окинула взглядом расположившихся полукругом около нее людей. Сегодняшние события меня порядком встревожили, и, как старейшина этого города, я хочу выразить свои опасения. Я понимаю, что многие не разделяют моих взглядов и убеждений, но события эти должны быть расследованы с привлечением наиболее сильных служителей храма. В любом случае, не стоит охотников одних от отправлять на поиски этих существ, невероятно агрессивных и сильных». Вдруг магистр Квент прервал ее речь. «Постойте». Откуда вы знаете, что они агрессивны и сильны? Вы подошли, когда Рокин уже все рассказал. Поясните, пожалуйста». Квент едва заметно переглянулся с Тирой. «Если вы намекаете на то, что я как-то связана с происходящим, то вы ошибаетесь. А информацию, намного объемнее вашей, я получила из чересчур живых образов, переданных мне пастухом Рокином. В связи с этим я и пришла сюда. И если вы не против, я продолжу». Квент сделал разрешающий жест рукой. «Я призываю вас организовать несколько групп, в которые будут входить магистры и лекари. Одни должны будут посменно охранять границы наших земель вместе с охотниками и возможными добровольцами на случай новых нападений. Мой ученик Илон как можно скорее отыщет их логово, после чего мы решим, что с ними делать. Прежде чем вы дадите ответ, прошу принять к сведению» что теперь наши потоки продовольствия уменьшатся, ведь многие горожане не смогут справиться со страхом вновь идти на охоту, пасти скот вдали от городских стен или убирать урожай. Так что действовать нужно быстро. Я согласен с вашими словами, но каким образом ваш ученик сможет отыскать логово тварей? И, как я понимаю, самостоятельно? Квент не смог сдержать улыбку. «А, не беспокойтесь». Ему не придется покидать этих стен, ведь он недавно освоил состояние Хин. По собранию сразу прошел ропот, а на лицах всех присутствующих отразилось удивление. Я тоже несколько оторопел, ведь я ожидал, что это будет оставаться тайной. К всеобщему переполоху добавилось и то, что несколько магистров и жриц, не успевших вовремя прийти в храм, на глазах у всех появились из портала. Нира не обратила на них никакого внимания но обратилась к Квенту. Кстати, ваше умение создавать планетарные порталы могло бы сильно пригодиться городу, ведь их можно установить на полях и в основных промысловых точках вдали от города, и горожане смогут безопасно попадать туда и обратно. Квент, как ни старался, не смог убрать с лица злобную гримасу. Он считал, что Нира не подозревает о его деятельности, но ее безразличная реакция на существование тайного портала говорила об обратном, что разозлило его еще больше. Вот его режущий взгляд скользнул по мне. Он понял, что я мог знать и видеть очень многое и обо всем доложить наставнице. Похоже, сегодня настал судьбоносный, переломный день в долгой и спокойной истории города, которого так ждали Нира и Квент. Что ж, решено. Мы сейчас же соберем первую группу, а потом назначим остальные группы и смены. Насчет порталов не могу точно сказать. Их ингредиенты чрезвычайно редки. Но, магистр, возразила Нира, нам вовсе не обязательно создавать столь энергосберегающий и незаметный портал, как ваш из фиолетового агата. Можно взять обычный кварц или слюду. Они тоже хорошо фокусируют передачу энергии в коре планеты. Не забывайте, мы с вами изучали одно и то же знание. Вы правы, правительница! Квент скрипел зубами от злости мы добудем наиболее подходящий материал. Кажется, Квент пытается выглядеть как мудрый предводитель, но каждое слово Ниры будто опускает его все ниже и ниже в глазах других храмовников, и что хуже всего, в своих собственных. И с таким трудом заработанный авторитет теряет свой вес, как лед на солнцепеке. Хорошо, Илон сейчас же осмотрит место происшествия и найдет следы тварей. И магистр, не хотите ли вы наречь их, чтобы мы больше не звали их просто тварями? Возможно, Нира преследовала свои, вполне чистые намерения этой просьбой, но Квент от нее закипел, как гейзер. Хотя внешне это слабо проявлялось, в отличие от его внутреннего состояния, о котором тут же доложил мне Ки. Да, конечно, пусть зовутся Кроксами. Судя по описанию Рокина, уж больно они напоминают крокодилов из южных гнилых болот. После этих слов Квент отпустил всех жестом и присутствующие, ненадолго задержав взгляд на правительнице, начали расходиться. У ворот храма столпилось много народу. Люди были напуганы и взволнованы. Нира наказала всем идти по домам или вернуться на свои рабочие места, если это возможно. За стены города никто не должен выходить, пока магистры во всем не разберутся. А мы с Нирой отправились в каменную сферу. По дороге я спросил у нее, почему Квент выглядел таким оскорбленным, ведь его никто не пытался выставить в плохом свете. Все, что произошло, во многом дело его собственных рук. Понимаешь, Илон, Квент думает, что овладел властью, но на самом деле это она завладела им. Чем больше власть овладевает человеком, тем сильнее изменяется его поведение, убеждение и даже жизненный путь. Властолюбие… Это извращенное человеческим умом животное качество, сохранившееся еще с тех пор, когда наши предки были дикими и глупыми. Человек должен стремиться уйти от животных корней и занять свое место в мире, правильное место. Телена тьмы и невежество постоянно пытается окутать всех нас, и лишь вера в заветы создателей, память о них и постоянные поиски своего предназначения помогут сопротивляться ей. Квент и многие его сторонники уже давно погрязли в этой пелене. Теперь сильнейший магистр пытается приумножить свою власть, позабыв о своем настоящем месте, и лишь мое присутствие мешает ему. Он спешит, теряет терпение, ведь главенство уже почти в его руках, а значит и право управлять людьми, наслаждаться полнотой своей власти. Он порой даже забывает о том, что я пока еще здесь, и люди верят мне, боятся и уважают. И когда он вспоминает об этом, бурный поток злобы и ненависти взрывается в его башне. Я чувствую его, даже если этот взрыв случается на далеком острове. Так сильно он меня ненавидит. Рано или поздно он бы попытался убить меня, но я прекрасно знаю, что ему это не удастся. Моя смерть будет не от его руки. Нира замолчала, и остаток пути мы проделали в молчании. Пока мы шли к сфере по опустевшим улицам, я все думал о ее словах и даже не заметил, как оказался на месте назначения. Нира приготовила мне кресло, в котором я удобно расположился и сосредоточился на поиске кроксов. Я быстро нашел следы рокина и Ки откалибровал мое видение так, что эти следы слегка выделялись на окружающем серо-голубом фоне. Он бежал, что есть сил, 6,5 километров. Не мудрено, что он чуть не умер по прибытии. Наверное, отключиться ему не позволял мощный всплеск адреналина. На месте происшествия картина оказалась ужасающей. Несколько кровавых пятен на траве, которые совсем недавно были овцами. Остальные животные разбежались. Тело Ломоса сильно изувечено, но не съедено. Неподалеку лежит тело еще одного пастуха. Его убили и оторвали голову, которую мне найти не удалось. Следы кроксов позволили воссоздать картину их перемещений. После убийства Ломаса кроксы погнались за убегающими людьми. Пастухи бросились в рассыпную и только двое побежали в сторону города. Осталось пятеро пастухов и шестеро кроксов, двое из которых погнались за Рокином и его товарищем. Первым догнали товарища. Один из кроксов некоторое время терзал его тело, а второй продолжил погоню, но вскоре прекратил преследование и вернулся. Судя по величине прыжка, во время погони кроксы способны развивать скорость в 50 км в час и более. Он легко догнал по пустуха, но не сделал этого, что странно. В окрестностях обнаружились тела остальных пастухов и один живой крокс. Он пожирал очередную убитую овцу. Видно, мясо овец ему больше нравится, чем человеческое. Я исследовал существо быстро и так подробно, как мог, проникнув в его тело. Судя по всему, это человек подвергшейся какой-то мутации, о которых мне рассказывала Нира на уроках о жизни. Но были и искусственные изменения. Все тело в шрамах и порезах, старых и совсем свежих. Некоторые глубокие рваные раны были зашиты крепкими льняными нитями. У этого крокса недавно была оторвана нога, а потом пришита, но уже не своя, а от другого человека. Значит, это сделали люди». Какое-то достаточно развитое племя или общество, способное на такие операции. Но зачем им держать подобных существ? Зачем вообще делать такие вещи? А может это наказание за тяжкое преступление? Что ж, нужно срочно вернуться в город и вызвать отряд магистров. Это существо нужно изловить и изучить подробнее. Тем более, что оно вряд ли сбежит. Его рассудком управляют низменные инстинкты так крепко, Что оно ест не переставая, и уже разорвало себе желудок неперемолотыми костями и чрезмерным потреблением плоти. Существо ревело от боли, но все равно продолжало пожирать. Я собирался рвануть в город, как вдруг мое внимание привлекли еще одни следы они отличались от следов Кроксов. Тоже человеческие, но в обуви нога очень большая, а мягкая, размоченная дождями земля под ней была глубоко продавлена. Кей подсказал, что вес оставившего их человека может быть около 160 килограммов и даже больше. Человек сделал круг по окровавленному полю и ушел в лес. За ним тянулись более поздние следы кроксов. Значит, это их хозяин. Он бросил одну тварь здесь, потому что она все равно умрет с разорванным желудком. Да и подчиняться приказам она явно не хотела. Незнакомец отправился назад, туда, откуда он пришел. В километре от места происшествия следы пропали. Как будто человек и пятеро кроксов исчезли, или улетели. Я обшарил с десяток квадратных километров вокруг, но так ничего и не нашел, кроме множества следов кроксов. Прежде чем напасть на пастухов, они обрызгали весь лес до самой поймы Неки. Я занимался поисками информации о нападавших около 20 минут. Нужно срочно вернуться, послать патруль к кроксу, И отправиться на поиски таинственного хозяина. Как только я передал свои разведданные, Нира отправила меня искать источник опасности. Я принялся максимально быстро и подробно осматривать окрестности. И каково же было мое удивление, когда я абсолютно ничего не нашел. Тысячи племен, более 400 тысяч человек проживает на пилаторе в нашем континенте. И ни следа кроксов, ни следа крупного или достаточно развитого племени где в состоянии не то что вызывать мутации, а хотя бы делать льняные нити. Тогда я обшарил тенлан второй континент. Снова тысячи племен, снова только дикие и глупые люди без намека на сложный ручной труд. Я даже нашел там свое племя, но рассматривать его и удивляться тому, как далеко меня занесло, не было времени. В итоге я потратил на поиски более 8 часов. Находясь на пределе своих сил, обследовав огромную площадь двух континентов, я очень устал. Ки сканировал и сохранял подробнейшую информацию о Тертусе. Он проникал в землю на глубину до одного метра, в пещеры и расселины. Все это сохранялось в моей памяти. Но не следа загадочных пришельцев. Они не могли прийти с морского или речного дна. Слишком уж земные существа. Значит, они живут либо на последнем, еще не исследованном мною континенте, Либо на каком-то острове, либо где-то глубоко под землей. Но как им удалось так быстро переместиться к нашему городу? Так же, как я? Может, это они перенесли меня за тысячи километров? Но зачем это было нужно? Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Я вернулся в тело и передал информацию Нире. В свою очередь магистры изловили и принесли в город Крокса. Столь долгое напряжение духовных сил истощило мою фиру и я сразу же отключился после доклада о проведенной разведке. Утром я проснулся у Ниры, в кабинете. Состояние мое улучшилось, и я сразу же отправился в храм. Ночью магистры во главе с Нирой изучили Крокса. Им оказался видоизмененный человек с однозначно неестественными генетическими преобразованиями. Перед изменением это был мужчина среднего возраста. Получившееся существо обладает сильной жизненной энергией за счет вшитых в его тело, по-особому заряженных камней. Именно они обеспечивают его силу, выносливость и живучесть, а также способность организма не отторгать конечности и органы, пришитые к нему, но абсолютно не подходящие по крови и тканям. В нем также нашли следы геномов ящера, быка и питона. Гены этих животных повысили живучесть и иммунитет существа. Регенерация сильно повышена, но она плохо действует на чужие конечности и ткани – Поэтому пришитая нога постоянно причиняет существу жуткую боль и кровоточит по шву. А метаболизм вызывает неутолимый голод. Кости рук и ног чрезвычайно крепки. Изувеченные ладони и пальцы заканчиваются пришитыми фалангами зверей с большими когтями. Волчьими, медвежьими, даже когти рептилий прижились на его руках. Изучение тела Крокса продолжается, а также изучение камней, вшитых в это тело. Нера дала мне питательного отвара для поддержания сил, и я вернулся в ее кабинет, чтобы обыскать последний континент. Как только я вышел в Хин, мне следовало сразу же оказаться на южном мысе Тропоса, чтобы оттуда начать поиски, но странное предчувствие потянуло меня к месту вчерашней кровавой бойни. Отряд магистров убрал все следы происшествия, но пастбище больше не используется по назначению. Здесь пустынно и тихо. За пастбищем начинался густой Кроменский лес, который плотным кольцом опоясывал гору и город. Лишь струны дорог прорезали его в нескольких направлениях, если смотреть с высоты птичьего полета. Я отправился в лес, в ту сторону, откуда вчера явились пришельцы. Не знаю, откуда оно взялось, ведь раньше со мной такого не происходило, но предчувствие не обмануло. Я увидел крупного человека в темных одеждах с капюшоном, скрывающим лицо. Убрав серо-голубую пелену хин, я увидел реальные цвета. Кожа пришельца была прозрачной и серой, похожей на камни в горной реке. В руке он держал странную палку или трость, украшенную зелено-фиолетовым камнем, подобным тем, что были вшиты в тело крокса. Он осторожно ступал по лесной подстилке, а за ним послушно и бесшумно следовали 60 кроксов. Видимо, вчера была лишь проверка – Были посланы самые слабые и непокорные особи на убой. Сегодняшние же твари выглядят намного страшнее. У одних тела зверей и только головы человеческие. У других тела людей, но есть звериные части. Лишние конечности и шипастые хвосты. Здесь как мужчины, так и женщины. Без сомнения, предводитель кроксов хочет предпринять более решительные действия. Вот он подошел к опушке леса и остановился. Кроксы последовали его примеру. Немного постояв, серый человек поднял свою трость и издал странный клич, указал ей в сторону города. Проксы тут же сорвались с места и рванули, как бешеные псы, повинуясь воле хозяина и загоревшегося ярким фиолетовым светом камня на посохе. Они бежали так быстро, что Ки забил тревогу, оповещая о времени прибытия твари в Кромен через две минуты. Я должен был скорее вернуться назад и предупредить остальных. Но по пути я заметил человека. Это был один из молодых магистров. Хромовники организовали отряд, как и обещали. Неподалеку находятся еще четыре магистра, послушник и жрица. Послушником оказался Кенг, успевший отличиться на экзамене. А имен остальных я не знал. Всего семь человек должны противостоять шестидесяти кроксам и их предводителю. Через двадцать пять секунд они достигнут позиции хромовников, а те, хоть и начеку, но не ожидают подобной опасности. Я не успею позвать на помощь, и в глубине души понимаю, что это все не имеет смысла. И мне остается только наблюдать, либо не терять времени и оповестить магистров немедленно. Но тогда мы не узнаем, спасся ли кто-нибудь из отряда этих тварей. Вот дозорный увидел стаю кроксов и, предупредив остальных, направил струю белого огня на ближайшего врага, Остальные члены отряда бросились на зов, но смогли добежать к позиции товарища только через 5 секунд, а этого оказалось слишком мало, чтобы успеть вовремя. Магистр испепелил двух тварей, а остальные в миг порвали его на куски. Подобное зрелище шокировало магистров. Пару секунд они в ужасе наблюдали гибель первого члена отряда, но их оцепенение прервал крик Кенга, разрядом молнии, поразившего одного из кроксов. Электричество оказало на существо неожиданный эффект. Три заряженных камня, вшитых в его тело, взорвались от перегрузки и образовали солидные раны на груди. Существо упало и начало биться от ужасной боли и ярости. Не все защитники обратили внимание на столь полезный эффект электричества и продолжили расправляться с врагом другими удобными им способами. Вот один из кроксов напрыгнул на магистра и нанес ему несколько серьезных ранений в грудь своими огромными когтями, после чего был сбит вакуумной сферой и искалечен ударом об дерево. Жрица тут же направила на раненого магистра воздушную волну, наполненную целительной энергией, попав в которую, тот быстро залечил свои раны. Казалось, отряд неплохо справляется и отобьет нападение, но прошло лишь 10 секунд сражения. Кроксы не ведают страха и слепо бросаются в атаку, Магистрам не хватает огневой мощи, чтобы отбиваться, и они гибнут один за другим. Я понял, что отряд не продержится и минуты, а потом будет всего пара десятков секунд до прибытия стаи кроксов в город. Мне нужно использовать оставшееся время, чтобы защитники города могли хоть как-то подготовиться. Я выскочил из кресла, еще даже не обретя нормального зрения, отчего ударился плечом о дверной проем. Нира помогала горожанам готовить запасы еды на случай, если пришельцы задумают осаждать город в продолжительное время, и находилась недалеко от своей пирамиды. Она тут же оповестила всех об опасности, и народ организованно отправился в пещеры и тоннели под городом. Дозорные магистры на стенах уже начали отбиваться от первых кроксов, когда я подбежал к стене. У горожан нет никакого специального оружия, только ножи, топоры, вилы и охотничьи луки. Некоторые охотники, скотоводы и ремесленники пожелали помочь магистрам в защите города и остались на поверхности. Я не очень хорошо умею пользоваться разрушительными силами, но тоже на что-нибудь сгожусь. Найти место, откуда пришел хозяин кроксов, мне пока не удалось. Город в осаде, и неизвестно, чем это все закончится. Нира оказалась права, высокие стены пригодились. Надеюсь, они выдержат натиск неизвестного врага.